5. Слова апостола исполнили надеждой души христиан. Конец мира им всегда казался близким, но теперь они поверили, что день страшного суда еще не наступил и что раньше они увидят конец царства Нерона, которое они считали царством Антихриста, и кару Господню за его выпиющие к небу преступления». Ободренные и успокоенные, они стали расходиться после окончания молитвы в подземельях и вернулись в свои временные убежища и даже за Тибр, когда стало известно, что огонь при перемене ветра обратился снова к реке и, уничтожив то, что случайно уцелело раньше, перестал распространяться. Апостол в сопровождении Вениции, исследовавшего за ним Хилона, покинул подземелье. Трибун не решался прервать молитву старца, поэтому шел некоторое время молча, и лишь глаза его с мольбою обращены были на Петра, и весь он дрожал от волнения. Но еще много людей подходили к апостолу, чтобы поцеловать благословляющую руку и край одежды. Матери протягивали к нему детей. Некоторые опускались на колени в длинном темном коридоре, и, подняв кверху светильники, просили благословить их. Иные шли рядом и пели, так что не представилось удобной минуты спросить старика и получить от него ответ. То же было и в овраге. И только когда они вышли на поле, откуда виден был горевший город, апостол трижды благословил Рим и, обратившись к Веницию, сказал «Не беспокойся, отсюда недалеко есть хижина могильщика, там найдем мы Лигию, Лина и ее верного слугу». Христос, предназначивший ее тебе, сохранил ее невредимой. Венеций зашатался и едва устоял на ногах. Дорога из Ансуума, поиски Лигии среди пламени и дыма, бессонная ночь и страх за девушку – все это измучило Венеция. Он окончательно ослабел при известии, что самое дорогое в мире существо находится здесь, поблизости, и что он скоро увидит ее. Силы оставили его. Он склонился к ногам апостола и, обняв его колени, остался в таком положении, не в силах произнести ни слова. Апостол, поднимая его и уклоняясь от таких выражений благодарности и почитания, сказал «Не меня, не меня, благодари Христа». «Что это за могучее божество?» — раздался сзади голос Хилона. «Но я не знаю, что мне делать с мулами, которые ждут нас здесь». «Встань следуй за мной», — сказал Петр, беря за руку молодого человека. Вениций поднялся. При свете зарева видны были слезы, катившиеся по его бледному взволнованному лицу. Губы его дрожали, словно он шептал молитву. «Я иду», — сказал он. Но Хелон снова повторил свой вопрос. «Господин, что же мне делать с мулами, которые ждут? Может быть, этот достойный пророк предпочтет ехать, чем идти пешком?» Венеции не знал, что ответить, но, услышав от Петра, что хижина могильщика находится очень близко, ответил «Отведи Мулов к Макрину». «Прости, господин, что я напомню тебе о доме в Амиреоле. При столь громадном пожаре легко забыть о такой маленькой вещи. Ты получишь его». «О, внук Нумы Помпилия, я всегда был уверен в твоей щедрости, а теперь, когда обещание твое слышал и этот великодушный апостол...» Я не стану напоминать, что ты пообещал также и виноградник. Мир вам. Я отыщу тебя, господин. Мир вам. Они ответили, и тебе мир. Потом оба свернули направо к холмам. По дороге Вениции сказал, «Господин, омой меня водой крещения, чтобы я мог назваться истинным последователем Христа, которого люблю всеми силами своей души». «Крести меня скорее, потому что в душе я готов к этому. Все, что он велит делать, я сделаю. Ты же скажи, что я мог бы сделать сверх этого». «Люби людей, как своих братьев», — ответил апостол, «потому что одной лишь любовью ты сможешь служить ему». Да, я это понял и почувствовал. Ребенком я верил в римских богов, но не любил их. «А этого единственного люблю так, что с радостью отдал бы за него свою жизнь». Он поднял глаза к небу и продолжал восторженно говорить, «Потому что он воистину един. Он один добрый и милосерд. Поэтому пусть гибнет не только этот город, но и весь мир, ему одному я буду свидетельствовать свою любовь, в него одного верить. А он благословит тебя и дом твой», — закончил апостол. Они свернули в другой овраг, в конце которого виднелся тусклый огонек. Петр указал на него и сказал, «Вот хижина могильщика, который приютил нас, когда мы, вернувшись с больным лином из Астрианума, не смогли проникнуть за Тибр». Они подошли к хижине, которая скорее походила на пещеру, выдолбленную в горе. Снаружи эта пещера была заделана стеной из глины и камыша. Дверь была заперта, а через отверстие, заменявшее окно, видна была внутренность хижины, освещенной огнем очага. Чья-то большая темная тень поднялась навстречу гостям и спросила «Кто вы?» «Слуги Христовы», — ответил Петр. «Мир тебе, Урс». Урс склонился к ногам апостола, а потом, узнав Вениция, схватил руку молодого человека и прижал ее к своим губам. «И ты, господин, пришел! Да будет благословенно имя Агнца за ту радость, которую ты доставишь к Алине!» Сказав это, он отворил дверь, и они вошли. Больной Лин лежал на соломе с похудевшим лицом и желтым, как слоновая кость, высоким лбом. У очага сидела Лигия. Она держала в руках связку маленьких рыб, нанизанных на веревочку, и, по-видимому, предназначавшихся для ужина. Занятая сниманием рыбок с веревочки и думая, что Урс вошел один, она не подняла даже глаз. Веницей подошел к ней и назвал ее по имени, протягивая руки. Она вскочила. Изумление и радость осветили ее лицо. И безмолвно, как дитя после дней тревоги и страха, отыскавшая отца или мать, она бросилась в его раскрытые объятия. Он обнял ее и прижал к своей груди с подобным же чувством словно она погибала и спаслась лишь чудом. Потом он взял руками ее голову, целовал лоб, глаза и снова обнимал ее, повторял ее имя, склонился к ее ногам, целовал руки, ласкал ее, радостно и благоговейно приветствовал. Счастье его было безграничным, как и любовь. Потом он рассказал, как прискакал из Анциума, как искал ее среди горевших улиц в доме Лина, как он настрадался и наволновался, пока апостол не привел его к ней. «Теперь, — говорил он, — я не покину тебя среди пожара и разнузданной толпы. Люди убивают друг друга у городских стен, грабят, обижают женщин, и один лишь Бог знает, какие еще несчастья постигнут Рим. Но я спасу тебя и всех вас. О, моя дорогая, поедемте все вместе в Ансуум» там сядем на корабль и поплывем в Сицилию. Моя земля будет вашей, мои дома вашими, послушай меня. В Сицилии мы отыщем авлов, я верну тебя помпонии, и потом возьму к себе с ее и твоего согласия. Ведь ты, моя милая, не боишься меня больше? Меня не обмыло еще крещение, но спроси Петра, не сказал ли я ему по дороге к тебе, что хочу быть истинным последователем Христа». «И не просил ли я его крестить меня хоть здесь, в этой хижине? Поверь мне, и вы все поверьте мне!» Со светлым лицом слушала Лиге эти слова. Все они сначала из-за преследования евреев, а теперь из-за пожара и смуты жили в постоянном страхе и тревоге. Отъезд в спокойную Сицилию действительно положил бы конец всем волнениям и вместе с тем открыл бы новую эру в их жизни». Если бы Вениций предложил ехать с ним одной лиги, она, конечно, воспротивилась бы искушению, не желая покидать апостола Элина. Но Вениций сказал ведь им, «Поезжайте со мной. Моя земля будет вашей землей, мои дома вашими домами». Поэтому, склонившись к его руке, чтобы поцеловать ее в знак покорности, она прошептала, «Твой очаг будет моим очагом». Застыдившись, что произнесла слова, которые по римскому обычаю говорили невесты при совершении брачного обряда, она разрумянилась и стояла, освещенная пламенем очага с опущенной головой, боясь, что ее осудят за них. Но в глазах Вениция светилась бесконечная любовь. Потом он обратился к Петру и заговорил снова. «Рим пылает по желанию Цезаря». Он в ансоуме жаловался, что до сих пор не видел большого пожара. Если он не остановился перед таким преступлением, то подумайте, что может случиться в будущем. Кто знает, не стянет ли он сюда войска и не истребит ли граждан. Кто знает, какие могут быть объявлены проскрипции. И не вспыхнет ли после пожара гражданская война с убийствами, насилиями и голодом. Спасайтесь. И давайте спасем Лигию. «Там вы переждете бурю, а когда она уляжется, снова вернетесь, сеять зерна вашего учения». Словно в подтверждении слов Вениция, со стороны Ватиканского поля послышались отдаленные крики и вопли, полные бешенства и ужаса. В хижину вошел ее хозяин и, спешно закрыв за собой дверь, сказал, «Идет резня у цирка Нерона. Рабы и гладиаторы напали на граждан». «Слышите?» — сказал Вениций. «Исполнилась мера», — произнес Пётр, «И несчастья будут неисчерпаемы, как море». Потом он обратился к Веницию и, указывая на Лигию, сказал, «Возьми девушку, которую тебе предназначил Бог, и спаси ее. Больной Лин и Урс пусть едут с вами». Но Вениций, полюбивший от всей души апостола, воскликнул, «Клянусь, учитель, что я не оставлю тебя здесь на гибель». «Бог благословит тебя за твое желание», — ответил апостол. «Но разве ты не слышал, что Христос трижды сказал мне над озером? «Паси овец моих», — Вениций замолчал. «Поэтому, если ты, которому никто не поручал заботиться обо мне, говоришь, что не оставишь меня здесь на гибель, как можешь ты хотеть, чтобы я покинул свое стадо в годину бедствий?» «Когда была буря на озере, и мы убоялись в сердцах наших, он не покинул нас. Как же могу я, слуга Господень, не пойти по его следам?» Вдруг Лин поднял свое бледное лицо и спросил, «А как я, о наместник Господень, не пойду по следам твоим?» Венеций водил рукой по лбу, словно боролся с собой и со своими мыслями, Потом, взяв за руку Лигию, сказал голосом, в котором звучала решительность римского воина: "Послушайте меня, Петр, Лин и ты, Лигия. Я говорил то, что советовал мне мой человеческий разум, но у вас есть иной, который думает не о собственной безопасности, а о заветах Спасителя. Да, я не понял этого. «И ошибся, потому что с глаз моих не снято еще бельмо, и старая природа моя отзывается во мне. Но я люблю Христа и хочу быть его слугой. Поэтому, хотя в данном случае дело идет о чем-то большем для меня, чем собственная жизнь, склоняюсь перед вами и клянусь, что и я исполню завет любви и не покину братьев моих в дни несчастья». Сказав это, он опустился на колени, Восторженно простер руки и, подняв глаза, воскликнул «Понял ли я тебя, о Христос? Достоин ли я тебя?» Руки его дрожали, глаза блестели от слез, по телу пробегала дрожь веры и любви, а апостол Петр, взяв глиняную амфору с водой и подойдя к нему, торжественно сказал «Крещу тебя во имя Отца и Сына и Духа. Аминь». Тогда восторг овладел всеми. Им казалось, что хижина наполнилась каким-то неземным сиянием, что они слышат небесную музыку, что свод пещеры разверзся над ними, и с неба сходят к ним светлые ангелы, а там в вышине виднеется крест и пронзенные благословляющие руки. А снаружи раздавались крики истребляющих друг друга людей — И гул огня над пылающим городом.